На каждом из этих дворов собралась когорта гладиаторов. Они расположились в сомкнутом боевом порядке. Здесь было очень тесно: семью рядами в ширину и тридцатью двумя рядами в длину. Они стояли безмолвные, в з в о л н о в а н н ы е ожидая приговора своих трибунов и центурионов, собравшихся в эту минуту для совещания в ф е х т и в а л ь н о й зале относительном мер, необходимых для спасения святого дела. которому все они посвятили себя торжественной клятвой. Эти события произошли как раз в тот момент, когда Спартак и Эномай, после стольких усилий и опасностей, приблизились наконец к школе Лентула. Здесь они остановились, заметив неподалеку при свете факела, зажженного неосторожными л е г и о н е р а м и для того, чтобы не потеряться в этом лабиринте переулков, с в е р к а н и я копий, стрел. Мечей и на шлемников. Это регионеры, тихо сказал Спартаку Эномай. Да, отвечал тот, чувствуя, что у него при этом виде сердце забило тревогу. Значит, мы опоздали. Школа окружена. Что нам делать? Погоди. Спартак насторожился, стараясь по возможности уловить какой-нибудь отдаленный голос или звук.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 Спартак приблизился к тому месту, где только что перед этим прошли римские легионеры. Пройдя шесть или семь шагов, ф р а к и е е ц остановился, стал прислушиваться, до него донеслось слабое перешептывание. Присмотревшись, спустя мгновение он мог различить черную массу, двигавшуюся в начале этой улицы. Тут он вздохнул, осторожно вернулся назад. И взяв и д о м а я за руку, снова спустился по тому же переулку, повернул налево, остановился и сказал своему товарищу шепотом: они начали окружать школу, но еще не окружили ее совершенно. Теперь с каждого входа в улицу идут взводы солдат. Мы же более знакомы с этими запутанными переулками, чем они. Дойдем десятью минутами раньше их до ограды, которая окружает школу с той стороны, где находится городская стена. Там ограда ветхая и д в а и м е е т двадцать восемь футов высоты. Вот оттуда-то мы и проберемся в школу. Таким образом, этот необыкновенный человек, полный с а м о о б л а д а н и й и мужества, которые ставили его выше самых отважных смельчаков. Ведя отчаянную борьбу с неблагоприятной судьбой, находил ежечасно, благодаря своему изобретательному уму и своей душевной энергии, новые силы, чтобы поддержать свое предприятие в минуту угрожавшей ему гибели. Случилось именно то, что он предвидел. Скоро у Анны и Намай, поспешно пробежав по этим темным извилистым з а к о у л к а м о ч у т и л и с ь у школьной ограды как раз в указанном месте. Здесь с легкостью, которую невозможно было бы предположить в таком исполинском теле, Иномай принялся карабкаться на стену, упираясь руками и ногами на выступы и з о з у б р е н ы которые представляли камни старой и в ы в е т р и в ш е й с я ограды, совершенно лишенной штукатурки. Однако скоро гладиатор ощутился на самом верху стены. И стал спускаться по другую ее сторону, что было гораздо труднее. И два германец начал скрываться с глаз Спартака, как последний оперся правой рукой о бострый выступ камня ограды и стал также подниматься по этой неудобной лестнице, забыв, что левая рука его была вывихнута. Спартаку потребил в дело и эту руку. Страшная боль вырвала у него о п р о н з и т е л ь н ы й крик. И несчастный упал навзничь на землю. Что с тобой, Спартак? спросил с другой стороны ограды Домай сдержанным голосом. Он уже спрыгнул на землю внутри ограды. Ничего, отвечал Рудиари. Он уже поднялся на ноги, сделав над собой страшное усилие воли. Не обращая внимания на мучительную боль этой сильно опухшей руки, он снова полез на стену с ловкостью серны. Ничего. Моя в ы в и х н у т а я рука. Ах, клянусь всеми змеями Ада! воскликнула н а м а й с трудом сдерживая свой голос. Ты говоришь правду. А мы об этом мы не подумали. Подожди меня. Я сейчас взберусь наверх, чтобы помочь тебе. Ничего, пустяки. Говорю тебе, что это пустяки. Не шевелись. Я сейчас сам буду. Там, где ты. Без твоей помощи.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 Больше, чем может перенести человеческое естество, Спартак, ты упадешь в обморок, присядь тут. С этими словами она манежно с ж а л фракийца в своих объятиях и затем у с а д и л его на большой камень и п р и с л о н и л его спиной к г р а д е На самом деле Спартак был в обмороке. Больше всех других страданий р а в с т в е н н ы х и физических, терзавших его в течение пяти дней. Его сломила страшнейшая боль от усилия, которому он хотел подвернуть г свою вывихнутую руку. На его лице, которое стало похожим на лицо мертвеца, там и сям проступили капли пота. Между тем, как лоб его был холоден, как мрамор. Его бескровные губы судорожно трепетали. По временам едва слышно вырывался слабый стон из его плотно стиснутых зубов.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 Обнажил ее до плеча, откинув кверху рукав туники. Рука оказалась сильно распухшей. И й на май подумал, что было бы полезно в данную минуту забинтовать ее. Он опустил руку у фракийца и стал отрывать кусок полотна от своей п е н у л ы Но потрясение, которое вызвало у Спартака падение руки на землю, причинило ему сильнейшую боль. Он застонал.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 в и з н е ж е н н у ю бабу. Братьев наших убивают, дело наше погибает, а я как м а л о д у ш н ы й трус падаю в обморок. С большим трудом удалось и нам е г убедить, его, что кругом все было спокойно, что они успеют вооружить гладиаторов, что обморок его продолжался не более двух минут и рука его в крайне плохом положении. Говоря все это, германец крепко перевязал руку Спартака, а затем другим бинтом подлиннее первого подвесил его больную руку горизонтально к груди и завязал концы повязки позади шеи. Так ты будешь страдать меньше, сказала Намай. Спартаку д о в о л ь н о одной правой руки, чтобы остаться непобедимым. Только бы нам раздобыть себе мечи, отвечал Фракиец, поспешно направляясь к ближайшему дому. Оба гладиатора не нашли там ни души и вошли во двор. Там стояла в безмолвии когорта из пятисот гладиаторов, которые тотчас же узнали Спартака и и н а м а я приблизившихся к ним и подняли крики радости и надежды при этом неожиданном появлении. Молчание, закричал Спартак своим мощным голосом. Молчание, повторила и н а м а й Молчите и стойте в боевом порядке. Теперь не время кричать попусту. Когда молчание снова воцарилось, Рудиарис спросил: "А где же трибуны, центурионы, начальники?". с м е ж н ы й с этой ш к о л е а в р о р ы держит совет, что делать", отвечал десятник, выступив из рядов. "Школа окружена римскими войсками, и зал, где сложено оружие, охраняются многочисленными полками легионеров". "Знаю", отвечал Спартак, затем, обратившись к Эдемаю, прибавил. Пойдем в школу Авроры. Заклинаю вас всеми силами неба и Ада соблюдать порядок и молчание. Приказал он громким голосом пятистам гладиаторам, собравшимся во дворе. Выйдя из старой школы, так называлась школа, где он только что побывал, Спартак направился к другой, называвшейся школой Авроры, миновав школу Геркулеса, что находилось влево. Вместе с а н о м а е м он вошел в фехтовальную залу упомянутой школы. з д е с о б р а л о с ь около двухсот главнейших г л а д и а т о р с к и х начальников, трибуны, центурионы, члены высшего магистрата союза угнетенных. В притуском л свете нескольких факелов они обсуждали меры, которые следовало принять в этой смертельной опасности. Спартак! закричали тридцать голосов разом, когда посреди зала появился бледный, измученный рудиарий. Спартак! повторили все остальные. изумленные и обрадованные. Мы погибли, сказал гладиатор, председательствовавший на этом собрании. Нет еще, возразил Спартак. Если нам удастся овладеть хоть одним складом оружия, то да разве это возможно, мы и безоружны? И скоро римские когорты нас атакуют. Они изрубят нас в куски. Если у вас факелы светачи.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 Что они не ошиблись, избрав вас своими начальниками. Вы должны быть смелые и м у ж е с т в е н н ы как львы. Готовы ли вы на все? На все! С твердостью, как один человек, отвечали двести гладиаторов. Так вперед! Выноси факелы вдвое, втрое больше. Зажжем их и вооружимся ими. Просимся на караул.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 у м е р я т ь Мертвенно бледное лицо доблестного Рудиария казалось з а р и л о с ь лучами сверхъестественного света. Так его глаза горели молниями, такой возвышенной красотой лучилась вся его наружность. Вера и энтузиазм, воспламенившие его измученного, истощенного, с перебитой рукой, сообщились мгновенно, словно электрическая искра. Душе двухсот гладиаторов, собравшихся в этой комнате, все они безропотно побежали в комнату, где благодаря предусмотрительному совету Спартака трибуны устроили склад факелов из пакли, пропитанной смолой и салом, из смолистых дощечек, связанных по н е с к о л ь к у вместе и наполненных легко воспламеняемыми веществами. Из веревок, скрученных и связанных смолой и воском, потрясая этими факелами, как мечами, г л а д и а т о р ы зажгли их с бешеной отвагой, решившись пойти на пролом с этим ничтожным оружием для спасения своих товарищей. Тем временем Центурион Попилий, подкрепив войсками все караулы городских ворот, повел на гладиаторскую школу триста легионеров. и вместе с ними отдал себя в распоряжение трибуна Тита с е р в е л и а н а Одновременно с Ратио п о п и л и я к воротам Фортуны подошли семьсот солдат городской милиции под предводительством двух центурионов и под непосредственным начальством префекта Мецлибиона. е Это был человек лет пятидесяти, высокий, дебелый, тучный и краснощекий. На лице его с первого же взгляда можно было прочесть любовь к мирной, б е с п е ч е н н о й жизни, желание покоя стремление сладко пить и есть. Занимая уже несколько лет должность префекта в Капы, он спокойно наслаждался всеми удобствами, которые были связаны с этой высокой и завидной должностью. Обязанности же его были очень л е г к и и незначительны в это мирное время.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 Опасения наказаний, п о д с т р е к а т е л ь с т в о чисто любивой и смелой домицы, жены его, и, наконец, советы храброго трибуна Сервериана взяли вверх, и м е ц и й не понимая хорошо, что делает, не предполагая даже последствий, отдаваемых им приказаний, принял в конце концов некоторые меры. Около семисот храбрейших солдат городской милиции капы собрались н а с к о р а По призыву мецсы и вооружились как можно лучше. Они громко заявили, что желают идти на сражение под начальством префекта, первого с а н о в н и к а города и единственного человека, на которого они возлагали свое упование. Итак, б е д н ы й мецсы уже вне себя от страха, не с ч и т а в ш и й себя в безопасности даже в своем собственном дворце. о ч у т и л с я принужденным подвернуться г всем роковым последствиям прямых и непосредственных действий. Сперва этот злополучный человек противился и с п о л н е н желания милиции со всей энергией трусости. Он приводил массу причин и извинений, придумывал всяческие предлоги, объявил себя мирным носителем тоги, не умеющим владеть мечом с юных лет, оказавшимся неспособным. к военным подвигам. Он уверял, что присутствие его необходимо в префектуре, что ему н а д о б н о позаботиться обо всем, предусмотреть все случайности, которые могут произойти в будущем. Но настойчивые уговоры с е н а т о р о в громкие требования войска и у г о м о н н о е приставание жены заставили беднягу безропотно покориться своей горькой участи. Он напялил на себя шлем и кольчугу, а п о я с а л с мечом и выступил во главе солдат не с бравым видом вождя, идущего сразить неприятеля, а словно жертва, в л е к о м а я на заклание. Вот в каком виде двинулся он со своей милицией к школе гладиаторов. Идва подошла р а т ь префекта к воротам фортуны, как трибун с е р в е р и а н вместе с Папирем Лентулом Батиатом и другим центурионом Каем Эльпидием Салонием Вышел навстречу меццо и объявил, что им необходимо как можно скорее держать совет о том, что им делать. О, совет, совет, легко сказать, держать совет остается посмотреть. Все знают, все ли могут? Замотал без всякой связи меццо, смущение которого возрастало вследствие желания скрыть от людей обуявшую его трусость, потому что. В конце концов, продолжал он после минутного размышления, делая вид, будто думал о важных материях, я знаю все законы римской республики и при случае сумею справиться с мечом, и если отечеству угодно, если только ему угодно, не прочь подвергнуть опасности даже жизнь, но ввести милицию. Так, здорово живешь, не з н а я даже против кого. Никоим образом никуда, потому что видите, наконец, коли бы дело шло об известном неприятеле в открытом поле, уж я знаю, что бы я сделал, чтобы я сумел сделать, но на этом прекратилось его смутное красноречие. Он почесал за ухом, а потом почесал нос, но напрасно пытался подыскать какое-нибудь другое слово, чтобы закончить свою речь.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 отцепить караулом залы, где хранится оружие, з а б е р е т ь ворота школы и помешать бегству гладиаторов, з а г р а д и т ь все улицы и все выходы в город. Я уже обо всем этом подумал и прекрасно сделал, что подумал об этом. О, д о б л е с т н ы й с е р е р р а н С важностью отвечал префект. Он был в восторге, что т р и б у н своими действиями и з б а в и л его префекта. От беспокойства и от ответственности давать самому приказание. Теперь при мне осталось около пятисот легионеров. Вместе с этим храбрым ополчением прибавил с е р е л я н Я смело пойду на мятежников и заставлю последних рассеяться и вернуться в свои карцеры. Чудесно, отлично придумано. Вот именно это я и хотел предложить. Воскликнул м е ц с и л е б и о н который не мог поверить, чтобы с е р в е р и а н взялся вести войско. А что тебя касается, мудрый л е б и о н Так ты заботишься о службе, желаешь принять участие в деле. О, раз ты здесь храбрый и в ратном деле искусный, неужели ты думаешь, что я стану д о м о г а т ь с я О нет!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 Однако же, но если ты полагаешь, а, я тебя понимаю, ты бы хотел принять участие в стычке, в которую мы принуждены будем в с т у п и т ь с этими негодяями. Но ведь охрана этих ворот весьма важное дело, а потому я попрошу тебя взять его на себя. Затем он тихо и быстро прошептал почти на у х а л е б е о н у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 у к а з а н н ы й мне тобой, и если они попытаются сделать оттуда вылазку, если вздумают атаковать меня, если тогда увидите, они увидят, плохо им придется, потому что хоть я и мирный гражданин, да, но я еще помню свои юношеские воинственные проделки и пусть берегутся эти проклятые, коли, п р о ч а похваляясь таким образом. Префект пожал руку с е р в е р и а н а и в сопровождении центуриона и отряда капуанских солдат, н а з н а ч е н н о г о ему, отправился на указанный пост. В душе он горько оплакивал печальное положение, на которое его осудило глупое бешенство этих десяти тысяч головорезов, ему страстно хотелось возврата блаженного покоя прошедших дней. Тем временем гладиаторы т е р з а я с ь надеждой и страхом. продолжали стоять во дворах, ожидая приказания своих начальников, которые, вооружившись факелами, пытались окружить и овладеть, чтобы им это не стоило о р у ж е й н ы й залы школы Геркулеса. Вход защищали пятьдесят легионеров и рабов, решившихся не впускать туда мятежников, хотя бы пришлось поплатиться жизнью. В Тот самый момент, когда Спартак и Нама и их товарищи... Приготовились ворваться в тот коридор, который вел в вооруженный склад. Среди ночного безмолвия послышался звук труб и печально пронесся по дворам, где стояли сокнутые полчища гладиаторов. Постойте! в о с к л и к н у л Спартак, удерживая движением правой руки вооруженный факелом следовавших за ним т о в а р и щ е й и прислушиваясь. За трудным звуком раздался голос глашатая, который от имени римского сената приказывал мятежникам разойтись и вернуться в свои карцеры, предостерегая их, что в случае не победовения после второго призывного звука войска республики разгонят их с и л о й Страшное волнение, оглушительный и продолжительный рев последовали за этим воззванием глашатая. Оно зауныло и последовательно, будто эхо соседних гор, было повторено другими глашатаями у входа в различные дворы, где скучились гладиаторы. Спартак остановился на одно мгновение в раздумье. Лицо его было м р а ч н о и грозно, глаза обращены в землю. Наконец он обратился к своим товарищам и, возвысив голос, так, чтобы его могли услышать все, произнес следующую речь. Если только нам удастся нападение на ближайшую оружейную залу, то мечей, которые мы там найдем, будет достаточно для нас, чтобы завладеть всеми другими складами школы, и победа останется за нами. Если же нам не удастся это нападение, то у нас останется лишь одно средство для того, чтобы спасти дело наше от окончательной гибели. Центурионы первых рот обоих легионов. отправиться отсюда и вернуться к нашим полкам. Если спустя четверть часа не раздастся гимн свободы, они должны приказать всем гладиаторам тихо разойтись и вернуться в свои карцеры. Это будет означать, что мы не смогли захватить оружие. Мы же в этом случае сломаем и сожжем калитку, находящуюся неподалеку от Геркулесовых ворот. Отсюда мы пройдем в трактир Ганимеда. Там раздобудем себе какое найдется оружие, устраним все препятствия, в числе ста человек, шестидесяти или тридцати человек, ну, словом, все, кто только останется в живых, поспешим стать лагерем на горе в е з у в и и там поднимем знамя восстания. Туда же по кратчайшим дорогам должны собраться все наши братья, безоружные или с оружием в руках. толпами или порзнь. Оттуда начнется война угнетенных против угнетателей. Немного погодя, видя, что двое центурионов первых род колеблются уйти с этого поста, где в эту минуту предстояла наибольшая опасность, Спартак приказал: Армодий, к л у в и а н именем высшего правления повелевая вам отправиться. Оба юноши опустили головы и нехотя удалились в разные стороны. Тогда Спартак обратился к своим товарищам: «А теперь вперед!» Вместе с Иномаем он вошел в коридор, где была оружейная зала, и в одно мгновение Око бросился на легионеров, начальник которых, ветеран, лишённый руки и глаза, закричал: «Подходи, подходи, мерзкие гладиаторы! Подх!» но он не закончил, потому что Спартак, вытянув во всю длину руку свою, вооруженный факелом, нанес ему удар в рот. Престарелый легионер заорал от боли и отступил назад, а солдаты набросились на Спартака и на Мая с мечами. Гладиаторы же действовали с яростью отчаяния своим новым оружием, отгоняя двери караульных. В это самое время легионеры под предводительством трибуна Тита с е р в и л и а н а И капуанская милиция, разделенная на две роты под начальством двух центурионов Папирия и Элпидия Салония, после того как трубы щ е т н о повторили свой призыв, двинулись одновременно в три двора и принялись метать дротики в безоружные толпы гладиаторов. Наступила ужасающая минута. Гладиаторы ревели, р ы ч а л и от бешенства, наполняя воздух проклятиями. смяты этим частым дождем дротиков, которые падая в тесную толпу безоружных людей ранили и убивали. Несчастные бросились к выходам двора, крича как один человек: "Оружие! Оружие! Оружие!" Но бешеное бросание дротиков очень скоро обратило отступление гладиаторов в поражение, бегство и полнейший беспорядок. Они теснили, давили. опрокидывали друг друга в дверях, проходах, коридорах. Все спешили укрыться в карцерах, падали, задыхались, топтали друг друга ногами. По всей громадной школе л е н т у л а уныло раздавались дикие вопли и ругательства, мольбы, жалобы и стоны раненых и умирающих. Избиения гладиаторов на трех первых дворах и их бегство. Не з а м е л и л и внести с м я т е н и е и уныния в к о г о р т ы собравшихся на других дворах. Вследствие этого ряды гладиаторских полков в одно мгновение о к о с т а л и р д е т ь и приходить в беспорядок, и, наконец, вскоре совсем расстроились. Люди эти, будь у них оружие, сумели бы сражаться и умереть все или одержать полную победу даже над двумя римскими легионами. Но теперь безоружные они подверглись резне, избежать которой у них не было никакой возможности. Поэтому, приведенные в расстройство, они думали каждый только о своем спасении. А Спартак и Намай, словно голодные тигры, сражаясь вместе с двумя другими из своих товарищей, коридор был так узок, что в нем могли драться рядом только четыре человека. Быстро отогнали от противоположной двери регионеров, которые, спасаясь от преследования гладиаторов, падали один на другого и скоро были оттеснены ватри. Здесь мало по-малу на них набросилось более ста гладиаторов со своими факелами. Быстрее молнии они сбрасывали одних регионеров на з е м других обезоруживали и убивали, третьи с обожженными лицами и глазами убегали прочь. А в это время другие гладиаторы, образовавшие двойной ряд в коридоре, складывали факелы в кучу входа в о р у ж е й н у ю залу, чтобы поджечь ее и проложить себе свободный доступ в нее. Легионеры, спасаясь бегством от бешеного натиска спартака и пронзительного о п я от боли, устремились как безумные в разные стороны. Одни из них столкнулись с п о л у ч и м и преследуемых гладиаторов. которые валили их, топтали и душили, а другие угодили как раз в к о г о р т ы с е р в и а н а п о п и л и и Салония, продвигавшиеся сомкнутыми рядами и медленным шагом, как им было приказано, в след за убегающими легионерами. Таким образом, трибун и центурионы были оповещены о новой угрожавшей им опасности, которая могла стать помехой их легкой победе. п о п и л и й побежал к школе Геркулеса и бросился в коридор, где уже загорелась дверь оружейной залы. Увидав, что мечами ничего не поделать с гладиаторами, которые бросились на л е г и о н е р о в с факелами, центурион приказал задним рядам своей рати бросать в неприятеля дротики. Вскоре здесь последние одолели храбрых инсургентов. Товарищи и пособники Спартака отступили. Но будучи самыми доблестными и самыми отважными из гладиаторов, они отступили в боевом порядке, бросая в римлян горящими факелами и вырывая дротики из тел своих раненых и умирающих товарищей, которых тащили за собой. Собравшись в глубине коридора возле Атрия и действуя этими дротиками словно мечами, гладиаторы ожесточенно защищали против легионеров вход в коридор. А в это время Спартак с Адамаем и сотни своих воинов вышел из Атрия во двор и увидал беспорядочное бегство гладиаторов. Их страшные крики, вопли и стоны показали Спартаку, что там отныне все было потеряно, и для спасения оставалось лишь одно средство — вырваться из школы и удалиться на Везуви. Вернувшись в а т р и и Спартак закричал громовым голосом. который покрыл рев и шум стычки. Пусть те, у кого есть меч, остаются здесь и как можно д о л е е защищают против легионеров этот вход. Те немногие из гладиаторов, которые раздобыли себе оружие, в ы р в а в мечи и копья из рук краульных а оружейной залы, стали в два ряда у входа в коридор. И д а п р а с н о старался завладеть этим входом Папирий, который, будучи ранен в лицо и в правую руку, Храбро дрался в первом ряду. За мной, закричал Спартак другим гладиаторам, высоко потрясая факелом. И вместе с и н о м а е м он быстрыми шагами направился к о г р а д е школы, как раз туда, где узкая невысокая калитка в течение многих лет остававшаяся запертой и заваленной представляла для гладиаторов единственный путь спасения. Для того чтобы дверь эта сгорела. Потребовалось бы добрых полчаса, а в это время победители, ринувшие со всех сторон, не дали бы гладиаторам времени спастись бегством. При том же у них не было ни секир, ни топоров, чтобы выломать дверь. Что же оставалось им сделать, как открыть поскорее этот выход? Пока каждый из них в тревоге и трепете обдумывал про себя средства, как выбраться из затруднения, р о м а д н ы е намай. взглянул на небольшую мраморную колонну, лежавшую неподалеку от того места, и закричал товарищам: "Подходи, братцы, кто из вас подюжее!" Через минуту семь или восемь гладиаторов с м е л ь ч а к о в богатырского роста выступили вперед и предстали перед э н о м а е м Тот быстро кинул их с головы до ног взором опытного человека и, обратившись к здоровенному Самниту, почти такому же исполину, как сам он, сказал, наклонившись к мраморной колонне и подложив руки под один ее из концов. Нука, покажи нам, какова твоя силушка. Хватайка эту колонну с того бока. Все поняли намерение Намая и раступились, с а германцы з а м н и т без труда приподняли и перенесли колонку поближе к д в е р ц е остановились и раскачав огромную мраморную глыбу. И за всей с и л ы швырнули ее в калитку, которая з а т р е щ а л а под тяжелым ударом. Два раза гладиаторы повторили этот маневр, и под третьим ударом дверца упала на землю, р а с к о л о в ш и с ь в щепки. А гладиаторы потушив и отбросив в стороны факелы, в молчании вышли из этой калитки, следуя за Спартаком, который направился по узким грязным переулкам к трактиру Ганимеда. Это был один из ближайших в школе Лентула к а б а к о в хозяин которого Рудиари был закадычный друг Спартака, принимавший участие в заговоре и помогавший успеху дела всеми средствами, бывшими в его распоряжении. Отвратительная вывеска в виде безобразнейшего Ганимеда, который наливал красный нектар, напоминавший застывшую кровь, в кубок необычайно уродливого Юпитера.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 Ракиц, Германец и еще семь-восемь человек вошли в названный трактир. Хозяин сильно встревоженный относительно исхода борьбы, шумы и крики которые доносились до него уже более часа из школы, поспешил к ним на встречу. Ну что, какие известия, как идет сражение? Закидал он их своими вопросами. Но Спартак разом положил конец этим расспросам. в и б и н е й м о л в и л о н Дай нам все оружие, какое у тебя имеется. Дай нам такое оружие, которое в руках людей, доведенных до отчаяния, могут обратиться смертоносное оружие. С этими словами он побежал к камину и схватил огромный железный вертел, между тем как а д о м а й размахивал топором, который висел на стене. Спартак взял в охапку колья, ножи и косы и вышел из трактира, чтобы раздать оружие товарищам. Его примеру последовали и другие, перерыли весь трактир, и скоро почти все вооружились вышеописанным образом, захватив с собой три ручные лесенки, найденные ими в трактире, и несколько веревок. в о о р у ж и в ш и с спартак и з а н и м в с е остальные л а д и а т о р ы двинулись немедленно в глубоком молчании к той улице, где стояли на посту римские солдаты. Подойдя к ним, между тем как римские л е г и о н е р ы забили тревогу, гладиаторы, словно разъяренные львы, д о к и н у л и с ь на римлян, поражая их направо и налево, повергая на землю, нанося им раны, убивая их с быстротой и силой отчаяния. Свалка эта продолжалась всего несколько минут, и гладиаторы почти совершенно сломили небольшую рать легионеров и городское войско Капуи. Квинтий Валузи, й юный центурион, воодушевлял солдат и сам дрался храбро, поддерживаемый немногими удальцами. Вперед, капуанцы! кричал он. Бодрее, ребята! Именем Юпитера о л и м п и й с к о г о Меци, доблестный Меци, поощряй своих ратников к битве! Меци Ребион, который в момент неожиданного натиска гладиаторов в паническом страхе ретировался в тыл маленького отряда, услышав, что его так не кстати призывают к исполнению его долга, принялся кричать без всякого толка и смысла: "О, ну, разумеется, конечно, капуанцы, не р о б е й т е вперед, доблестные капуанцы, я вас поведу, а вы сражайтесь, не унывайте, все ни по чем, бейте, убивайте!"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 Я не сделал ничего дурного. Смилуйтесь, смилуйтесь, доблестные герои, простите. Он не мог закончить своих причитаний, потому что Энамай, подошедший к нему в эту минуту, так сильно отпихнул его ногой в грудь, что бедняга покатился шаром и упал за несколько шагов от того места, лишившись чувств. Пробежав шагов триста, Спартак остановился. Необходимо, чтобы половина нас осталась здесь и загородила дорогу, сказал он печально обращаясь к н а м а ю Надо задержать наших гонителей на полчаса и дать время другой половине перелезть через городскую стену. Я остаюсь, закричала н а м а й Нет, ты поведешь их на Визуви, й а я останусь здесь. Беги, беги с Партак, воскликнули восемь или десять гладиаторов, а мы останемся здесь, с н а м а е м Две слезы выкатились из глаз Спартака, вызванные этим благородным соревнованием само пожертвования и преданности. Крепко пожав руку Германцу, он сказал ему: «Прощай, жду вас на Везувье». в е з у в и Сопровождение одной части гладиаторов, в числе которых были те, что несли ручные лестницы, Спартак исчез, углубившись в тот лабиринт переулков. который вел к городской стене. а э д а м а й приказал оставшимся товарищам пробраться в соседние дома и бросать из окон скамьи, кровати и другую мебель, чтобы загородить улицу, приготовляясь к продолжительному, о ж е с т о ч е н н о м у сопротивлению римским к о г о р т а м которые не замедлили подойти.